Глава 44. Женя. Зачем таким особенным Алине понадобилось тащиться в Джем Мол, торговый центр на другом конце города, она так и не сказала. Впрочем, Женька и не особо воспрашивал. Раз надо ей туда, отвезет, ему несложно. Она и правда заглянула в какой-то павильон с косметикой, покрутилась там немного. Женька подождала ее снаружи, затем неторопливо двинулся к эскалатору. Мику он увидел еще издали, в первую секунду даже не понял, что это она. просто внутри ёкнула, а уж потом узнал. Она стояла посреди зала, почему-то полураздетая, сюр какой-то. Потом только он заметил машину с бантом и сообразил, что она промомодель Предрассудков у него не было, но видеть в подобном образе именно её, такую правильную, неприступную, горделивую, было дико. В его представлении она никак не вязалась с работой-моделью. Надо было сразу уйти. Как только увидел, развернуться и уехать оттуда к чёрту. Но тут она встретилась с ним глазами. И взглядом просто душу ему все вынуло в один момент. И потом не отворачивалась, так и смотрела неотрывно. А уж он и подавно ускользнуть теперь не мог. Даже шел к ней безотчетно, как в тумане. Возникло странное ощущение, что между ними натянут провод под огромным напряжением. И оно росло, с каждым шагом, потрескивало на кончиках пальцев. И от волнения сердце в груди заходилось. Надо было все-таки пройти мимо. А он залип, глядя на нее, на лицо, красивое до да боли, на невозможное тело, от вида которого мгновенно сделалось жарко, даже во рту пересохло. До да безумия захотелось коснуться ее кожи. Она отвернулась, явно смутившись, а он все смотрел, как полупьяный. Алина что-то говорила другим моделям, он особо не вникал. Потом Мика вновь метнула в него взгляд, такой пронзительный и горький, что стало не по себе. И как-то пришло понимание, что сейчас надо просто уйти, немедленно, не мучить ее, ей же явно неприятно. «Что ж ты даже не поздоровался со своей бывшей одноклассницей?» – спросила Алина, когда они сели в машину. С этой «бывшей одноклассницей» она приставала не первый раз, если точнее, третий. Первый раз, когда случайно встретились с ней из Ивлевым супермаркете. Вот тогда тоже был шок. Пять лет почти от нее ни слуху, ни духу, и вдруг появилась. Хорошо, хоть он увидел её заранее и как-то справился с собой. Впрочем, тогда это далось почти без труда. Может, потому что с ней был Ивлев. А может, ещё и потому, что тогда он кое-чего не знал и ни о чём таком не думал. Но всё равно, даже та короткая случайная встреча выбила его из колеи. Алина что-то почувствовала. Сначала щебетала, как обычно, потом стала присматриваться к нему, а затем выдала. «А как твою бывшую одноклассницу зовут?» «Какую именно?» переспросил Женя, и тут же сам догадался, кто её интересует. «Которую мы сегодня видели?» «Микаэла». «У вас что-то было?» Он покачал головой. «Просто ты нарочно её не замечал, а потом резко переменился сразу после встречи с ними. Весь вечер молчишь, думаешь о чём-то. Я тебя по сто раз спрашиваю, ты даже не слышишь. О ней думаешь?» «Почему сразу о ней? Может, о в Ивлеве?» Попытался он перевести неудобный разговор в шутку. Но обманывал он не Алину, а, скорее, себе. Отчаянно не хотел признаться в том, что там, в груди, еще что-то живо. Тлеет. Потому что предчувствовал. Только допусти эту мысль и начнется. А этого ему даром не надо. Ту зиму в выпускном классе он до сих пор помнил, как самый черный период в своей жизни. Как его ломало тогда. Врагу не пожелаешь. Так что нет. Все эти страсти больше ему не нужны. Лучше бы ее вообще не встречать. Но спустя время они вновь случайно столкнулись. На остановке. Он хотел поздороваться и пройти мимо. Уверен был, она и сама не горит желанием общаться. Но Мика неожиданно остановила его. Зачем? Он никак не понимал. Для чего ворошить прошлое? К чему вскрывать старые раны? Какой в том толк? Живут же нормально. Было ощущение, что она просто ворвалась из прошлого и выдернула его из привычной жизни. Та их вторая встреча, ее объяснение, ее «извини». И совершенно растерянный взгляд всё это неожиданно накрыло. Да так, что он даже не смог уехать сразу. Припарковался на Абум в каком-то дворе в двух кварталах и всё думал. Точнее, не знал, что думать. И не понимал, что стояло за её словами. Банальное извинение или что-то большее. Потом позвонила Алина. Они собирались ехать на день рождения к её подруге. Он должен был купить букет для именинницы и давно вернуться. Женя сначала хотел отказаться ехать. Не до веселья было. но представил, что тогда и Алина, само собой, останется. И придется им наедине провести целый день, чего в тот момент страшно не хотелось. В гостях в общей суматохе удалось забыться, но вечером, уже дома, он обнаружил в почте сообщение от Мики. Видимо, она хотела сказать то, что уже сказала на остановке. И по-хорошему стоило это сообщение удалить и все выкинуть из головы. Но как тут выкинешь, когда со дна души уже поднялось томление, и номер ее он вбил в свой телефон? на всякий случай ночью женька лежал без сна час другой перебирал в уме вопросы но ответов не находил и все сильнее травил себе душу он и хотел бы все это заглушить но не понимал как отмотать бы все назад чтобы не пойти в тот супермаркет отправиться в другой цветочный магазин избежать встречи с ней а потом алина которая как он думал давно уже спит вдруг села в постели и повернулась к нему скажи честно в чем дело что с тобой «А что со мной?» «Женя, не держи меня за дуру. Мы пришли из гостей. Ты говоришь, давай просто ляжем спать, я устал». «Ну окей, ляжем спать, раз ты устал. И вот уже три часа ночи. И ты, такой весь уставший, лежишь, дышишь, и сна не в одном глазу. И о чём это ты так думаешь? Или о ком?» Препираться не хотелось, и ответить тоже было нечего. «Что тут скажешь, если он и сам уже ничего в себе не понимал?» «Давай спать». Он притянул её ближе, уложил на плечо, обнял. «Агу. Мне, между прочим, завтра в десять надо быть на работе», пожаловалась Алина тоном маленькой обиженной девочки, но хоть ввязаться с вопросами не стала. «Ну вот и спи». Тогда неприятного разговора не состоялось, но сейчас Алина явно была настроена решительно. «Так почему ты не поздоровался со своей одноклассницей?» вновь повторила она вопрос. «Поздороваться? Не поздоровался. Зато глазами чуть не съел». «То есть ты специально сюда меня притащила? Ты уносёкся?» «Зачем это было?» «Жень, я просто хочу понять, что у тебя с ней. И если есть хоть что-то, я хочу это знать». «Так это что? Ты, типа, проверку мне устроила?» «Потому что ты мне не отвечал, а я прямо спрашивала». Он выехал с парковки, сосредоточенно глядя только на дорогу. «Пойми, я не из тех, кто прячет голову в песок». Алина сменила напористый тон на жалобный. «Я должна была знать точно. Жень». Он скосил на неё взгляд. «Ну что?» Узнала. Алина не ответила, поникла и отвернулась к окну. В салоне повисло тяжелое молчание. За всю дорогу они больше ни слова друг другу не сказали.